Глава шестнадцатая. Никитич, а он кто вообще такой? Уже даже сидеть не могу, мечусь по кухне, сжимая чашку в руках. Марика моя сыра нарезала хлеба домашнего, разложила. Хорошо так, даже аромату этого завтрака другой. Стол досчатый, скатерть льняная, на ветру высушенная. Хлеб в плетеной корзиночке, молоко, а вот молока нет. Мне нормально, а Марейка морщится. Не пьет она кофе без молока. Вылила всю банку в раковину, смотрит на нее грустно. Откуда он взялся? Спрашиваю свою девочку. Не помню я тут такого в детстве. Ему сколько лет? Ой, он чуть нас младше. Поджимает губки Марейка. Не, он не здесьний. А никогда Михалычу фермеру дом строили, он с бригадой приехал, да так улюськи остался жить. Долго они тогда. «Что?» – То... ору, перебивая мою лапу. «Он что, строитель?» «Ну да», – удивлённо пожимает плечами Марийка. «А что, есть разница?» «Да, ёлки». Падаю на стул, чуть не разливая свой кофе. «Конечно, есть!» Еле сдерживаю ругательство. «То же надо настолько не понимать. Он, может, и у тебя что ремонтировал?» «Ну, она как-то смущается и краснеет». «Ну что?» Смотрю в упор. Ну, канализация по весне засорялась. Твою ж! Закидываю голову, вспоминаю молитвы, проглатываю ругательства. Не, я думал. Но чтоб так, снова проглатываю ругательства. Марийка моя, конечно, не робкого десятка и вовсе не из рафинированных дам. Но то, что у меня на языке крутится, я при ней сказать не посмею. Хоть и зол, очень зол. Как-то я не думал, что придется всерьез о тех аппаратах расследовать. Так закинул удочку, образно говоря, нитку ту свозил в лабораторию, а оно вот все, как кусочки мозаики. Мужик работает на стройке, у него есть строительные перчатки, испачканные в красном кирпиче. Он чистил морские канализацию, значит отлично знает, что у нее в подполье и может у него еще и машина есть. Спрашиваю почти уверенный в ответе. Ну да, девочка моя тушуется, отвечает уже тихо. Фургон старый, он же вечно какие-то оструйные материалы возит. О да, вот так он и привез сюда ведро опарышей, сыпал их в емкости из под краски или из под шпатлевки, поставил у себя за сидением. Красота, хоть двадцать раз машину осматривая, ничего подозрительного. Так, тру лицо руками. Значит, что мы имеем? Беру со стола сахарницу свою чашку Марийкину. «У нас есть мужик, который имеет зуб на тебя». Выдвигаю сахарницу. «У него есть мотив. Вперед выезжает одна чашка. Ты у него забрала его жертву. Средство». К ней подвигается вторая. «Он мог незаметно привезти сюда ведро опарышей. У него однозначно есть строительные перчатки, испачканные в красном кирпиче. Я внимательно смотрю на Марийку». «И при чём тут перчатки в кирпиче?» — спохватывается она. «На засове твоего сарая была нитка от строительных перчаток. Кривлюсь. Так себе уликану лучше, чем ничего». «Подожди!» — вдруг бледнеет Марийка. «Ты сказал, что засов сам мог упасть». Она смотрит на меня испуганным взглядом. «Мог». Киваю, стараясь не смотреть ей в глаза. «Мог». с очень маленькой долей вероятности, но мог. «А Андрей?» В ее голосе и страх, и возмущение, и... Там нитка была. Перебиваю я ее. В лаборатории сказали, что это, скорее всего, строительные перчатки. Были следы от красного кирпича на нитке. Вздыхаю. «И в подвале он у тебя бывал. Теперь смотрю на свою девочку. В общем, и мотив, и средства у него есть». С громким стуком поднимаю и снова ставлю чашки на стол. Надо понять, есть ли у него алиби. Марийка. Слушаю Андрюшу, и мне становится страшно. Я-то, я, я по-простому, жила и жила. Ну, сделали пакость, с кем не бывает, да еще в деревне. Но замкнулась дверь сама случайно. Так там засов старый кривой, ну... Ох,、oh, что ж делать в третьем? Ну, кто-то был в моем доме. Андрей совершенно точно видел силуэт, и после нашел следы, что кто-то выползал у меня из подвала, а я слышала шаги. И сейчас, когда он вот так расставил все эти свои факты в рядочек, становится жутко. Все складывается в единую очень нелепо приятную картину. Кто-то хочет меня? Что? из деревни выгнать, напугать или что похуже, Андрей, стягиваю халат на груди, становится зябко и ожусь ищу взглядом шаль. Андрей, я зачем это все? спрашиваю тихо. Знаешь, что краса моя? Так же тихо отзывается мой любимый. А давай-ка ты поживешь чуток у меня. Я почти теряю дар речи от изумления. У тебя? Так у тебя ж там дом. «Считай под снос, ты ж даже его не топишь!» «Я имею в виду не дом!» Андрюшка скрещивает руки на груди, щурит глаза. «А где тогда?» «Совершенно искренне изумляюсь я!» «Марий, давай из себя дурочку не строй!» «Взрывается Андрей!» «Собери сумку и давай со мной в Москву!» «Ух ты! Меня что, опять увозят в город?» «Что-то похожее в моей жизни уже было!» Город, работа, квартира. Нет, Андрей, качаю головой. Ты прости, но мне и тут хорошо. А когда плохо будет, когда придут прирежут? Аорет дурным голосом он. А ты мне тут на что? Пытаюсь обернуть все в шутку. Знаешь что? У меня там вообще-то работа. Взмахивает руками он. И я не понимаю, что тебя тут держит. Нравится ведьмой быть? Знаешь что? Упираю руки в бока. Что? Он делает шаг вперед и оказывается ко мне почти вплотную. — Не поеду, — шепчу, задрав нос. — Да куда ж ты денешься? — рычит он и стискивает меня в страстных объятиях.